Перед входом в известный каждому москвичу большой дом на Тверском бульваре Фандорин остановился, одолеваемый противоречивыми чувствами. Итак, назначение, о котором так долго говорилось, и в реальность которого Ираст Петрович уже перестал верить, наконец, свершилось. Полчаса назад во флигель на Малой Никитской явился курьер и с поклоном сообщил вышедшему в халате статскому советнику, что его незамедлительно ожидает в обер полицеймейстерстве Это приглашение могло означать только одно. Вчерашняя депеша генерал-губернатора на высочайшее имя возымела действие, причем быстрее, чем ожидалось. Стараясь производить как можно меньше шума, Фондорин наскоро совершил утренний туалет, надел мундир с ординами, прицепил шпагу, событие требовало формальности, и, оглянувшись на прикрытую дверь спальни, на цыпочках вышел в прихожую. В карьерном смысле... Производство на должность второго по значимости лица в древней столице империи означало взлет в почти заоблачные выси, непременное генеральство, огромную власть, завидное жалование и, главное, верный путь к еще более головокружительным высотам в будущем. Однако путь этот был усыпан не только розами, но и терниями, к худшему из которых Фандорин относил полное прощание с приватностью. Обер Оберполицеймейстеру, Полагалось жить в казенной резиденции, парадной, неуютной и, к тому же, соединенной с канцелярией. Участвовать во множестве обязательных официальных мероприятий, причем в качестве центральной фигуры. Например, на крестопоклонной неделе намечалось торжественное открытие общества попечительства народной трезвости под патронатом главного городского законоблюстителя. Наконец, подавать московским обывателям пример нравственной жизни, что, с учетом нынешних, личных обстоятельств ираста петровича представлялось делом трудно выполнимым вот почему фандорину требовалось собраться с духом прежде чем переступить порог своего нового обиталища и своей новой жизни как обычно утешение отыскалось в изречении мудрейшего благородный муж знает в чем его долг и не пытается от него уклониться уклониться было невозможно «Медлить — глупо», и Раст Петрович, вздохнув, пересек роковую черту, с которой начинался отсчет новой службы. Кивнул откозырявшему жандарму, окинул долгим взглядом знакомый нарядный вестибюль и скинул шубу на руки швейцару. С минуты на минуту должна была подъехать генерал-губернаторская карета. Владимир Андреевич введет своего питомца в служебный кабинет и торжественно вручит ему печать, медаль на цепи. Символический ключ от города Атрибуты Обер полицеймейстерской власти. Как трогательно, что вы в мундире и при Орденах! Раздался сзади веселый голос. Значит, уже знаете, а я хотел вас удивить. На широкой и короткой, в четыре мраморных ступени, лестнице стоял Пожарский, одетый совсем не торжественно. В визитку и клетчатые брюки но зато с широчайшей улыбкой на устах. «Принимаю поздравление с благодарностью», — шутливо поклонился он. «Хотя право, такая торжественность и излишняя. Прошу в кабинет, я вам кое-что покажу». Эраст Петрович не выдал себя ни единым жестом. Но, случайно увидев в зеркале, как ослепительно сияют его ордена и золотое шитье на мундире, мучительно покраснел от постыдности своей ошибки. Когда мир предстает совсем черным, благородный муж ищет в нем белое пятнышко. Пришел на помощь мудрейший. Статский советник сделал усилие, и белое пятнышко тут же отыскалось. Зато не придется председательствовать над народной трезвостью. Ни слова не говоря, Ираст Петрович проследовал за пожарским войбер оберполицей кабинет, Я остановился в дверях, не зная, куда сесть. Диван и кресла были закрыты чехлами. «Не успел еще обустроиться. Вот, давайте сюда». Пожарский сдернул с дивана белое полотно. «Телеграмма о моем назначении получена на рассвете. Но это для вас не самое главное. А главное вот. Присланный из Петербурга текст для газет. Предназначен для опубликования 27-го. мы же направлен именной указ. Читайте». Раст Петрович взял телеграфный бланк с грифом «Совершенно секретно», заскользил взглядом по длинному столбцу, состоявшему из плотно наклеенных ленточек. Сегодня, высокоторжественный день рождения Его Величества Государя Императора, Москва была осчастливлена великою небывалую царской милостью. Самодержавный повелитель России поручил первопрестольную столицу своей империи непосредственному попечению своего августейшего брата, великого князя Симеона Александровича, назначив его высочество московским генерал-губернатором. В этом назначении лежит глубокий исторический смысл. Москва вновь вступает в непосредственное общение с Августейшим домом русских царей. Вековая духовная связь, соединяющая верховного вождя русского народа с древнею русской столицей, принимает ныне тот внешний, осязаемый вид, который имеет такое глубокое значение для ясного сознания всего народа. Ныне государь-император признал за благо еще более возвысить значение Москвы как национального паладиума, назначив в ней своим представителем никого иного, как августейшего брата своего. Москвичи никогда не забудут той легкой доступности, которую отличался князь Владимир Андреевич, той сердечной предупредительности, с которой он относился ко всем обращавшимся к его помощи лицам, а той энергии, с которой... «Про легкую доступность уже прочли?» — спросил Пожарский которому, видно, не терпелось поскорее перейти к разговору. Дальше можете не читать, там еще много, да все пустое. Вот так, Эраст Петрович, вашему патрону конец. И теперь настало время нам с вами окончательно объясниться. Москва отныне меняется, и такой, как при Володе, большое гнездо больше уже никогда не будет. Власть в городе устанавливается настоящая, крепкая, безо всякой легкодоступности. Ваш шеф не понимал истинной природы власти, не отделял ее священную функцию от практической, и от этого ваш город застрял в патриархальности, никак не продвигаясь навстречу грядущему веку. Князь говорил серьезно, убежденно, энергично. Пожалуй, именно таков он и был на самом деле, когда не лицедействовал и не хитрил. Священная власть в Москве будет олицетворять его высочество. Мой покровитель...» интереса которого я, собственно, здесь с самого начала и представлял. Теперь могу говорить об этом без утайки. Великий князь — человек мечтательного склада и особенных вкусов, о которых вы, вероятно, наслышаны». Эраст Петрович вспомнил, что о Симеоне Александровиче поговаривали, будто он любит окружать себя хорошенькими адъютантами. Однако было неясно, это ли имеет в виду Пожарский. «Это, впрочем, не столь важно». Существенно то, что его высочество ни в какие дела, кроме парадно-представительских, вмешиваться не будет. То есть не станет замутнять мистический ореол власти доступностью и сердечностью. Практической же. То есть истинная власть над миллионным городом достанется московскому обер полицеймейстеру, каковым с сегодняшнего дня являюсь я. Знаю, что писать доносы и наушничать вы не станете. Потому и почитаю возможным быть полностью откровенным. Глеб Георгиевич взглянул на ордена собеседника и чуть поморщился. «Я иногда увлекаюсь и, кажется, вас обидел. Вы должны меня простить. У нас с вами возник рот глупого мальчишеского соперничества, и я не смог отказать себе в удовольствии подшутить над вами. Шутка получилась злой. Еще раз прошу извинения. Я знал о вчерашней депеши» в которой ваш патрон просил государя утвердить на должность оберполицеймейстера вас. Долгоруковский секретарь, тишайший Иннокентий Андреевич, давно уже уловил, в какую сторону дует зефир и сделался для нашей партии поистине незаменимым помощником. Но моя телеграмма легла на стол государю на полчаса раньше. Неужто вы подумали, что я после Брюсовского сквера и в самом деле спать пошел? Я об этом вовсе не додумал. Сухо сказал Эраст Петрович, в первый раз нарушив молчание. «Все-таки обижены», — констатировал Пожарский. «Но «Ну, виноват, виноват. Ах, да забудьте об этой шалости. Речь идет о вашем будущем. Я имел возможность оценить ваши незаурядные качества. Вы обладаете острым умом, решительностью, отвагой. А более всего, я ценю в вас талант выходить из огня, даже не опалив крылышек. Я сам человек везучий, и умею распознавать тех, кого опекает сама судьба. Давайте проверим, чья удача крепче, ваша или моя?» Он вдруг вынул из кармана маленькую колоду карт и показал ее статскому советнику. «Угадайте, какая карта сверху, черная или красная?» «Хорошо. Только положите-ка колоду на стол», пожал плечами Раста Петрович. «Доверчивость в этой игре однажды чуть не стоила мне жизни». Князь ничуть не оскорбился а наоборот одобрительно рассмеялся. «Правильно. Фортуна фортуной. Но нельзя загонять ее в угол. Итак?» «Черная», — не задумываясь, объявил Фандорин. Пожарский подумал и сказал. «Согласен». Верхняя карта оказалась семеркой пик. «Следующая-то тоже это черная». «Согласен», — вышел Валет Треф. «Опять черная. Терпеливо» словно играя с ребенком в скучную детскую игру, сказал Рост Петрович. — Маловероятно, чтоб три раза подряд. — Нет, пожалуй, красная, — решил князь и открыл трифовую даму. — Так я и подозревал, — вздохнул Глеб Георгиевич. — Вы истинный баловень судьбы. Мне было бы жаль лишиться такого союзника. Знаете, я ведь поначалу счел вас субъектом, хоть и полезным, но опасным а теперь я вас больше за опасного не держу. При всех блестящих качествах у вас есть огромный недостаток. Вы начисто лишены гибкости, не умеете менять цвет и форму применительно к обстоятельствам, не способны сворачивать с намеченного пути на кружную тропинку, а стало быть, не подсидите и не воткнете нож в спину. Это искусство вы, конечно же, не постигнете никогда, что меня вполне устраивает. Что же, до гибкости, то тут я мог бы многому вас научить. Я предлагаю вам союз. Вместе мы сможем своротить горы. Речь пока не идет о какой-то определенной должности для вас, об этом мы еще договоримся. Мне нужно пока ваше принципиальное согласие. Статский советник молчал. И Пожарский обезоруживающе улыбнулся. Хорошо, не будем спешить. Давайте пока. Просто сойдемся поближе. Я поучу вас гибкости, а вы меня умению угадывать масть. Идет? Фандорин немного подумал и кивнул. Отлично. Предлагаю перейти на ты, а вечером скрипим и брудершафтом, просиял князь. Так что ты и Эраст? Ты и Глеб? Согласился Эраст Петрович. Друзья, зовут меня Глебчик, улыбнулся новоиспеченный обер полицеймейстер. И протянул руку. — Что ж, Раст, до вечера. Мне скоро уезжать, по важному делу. Фандорин поднялся и руку пожал, но уходить не спешил. — А как же поиски Грина? Разве мы не будем ничего предпринимать? Кажется, ты, Глеб, не без усилия, выговорил статский советник непривычное обращение, говорил, что мы будем строить козни. — Об этом не беспокойся ответил Пожарский с улыбкой Василисы Премудрой, говорящей Ивану-Царевичу, что утро вечера мудренее. «Встреча, на которую я спешу, поможет окончательно закрыть дело о БГ». Сраженный этим последним ударом, Фандорин ничего больше не сказал, а лишь уныло кивнул на прощание и вышел вон. По лестнице он спустился все той же понурой походкой, медленно пересек вестибюль, накинул на плечи шубу и вышел на бульвар,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 А то да и другого остановлю. Ванька схватил бригет, сунул за щеку. Да цепь не поместилась, повисла поверх бороды. Вылез из саней, кнут кинул, рыжуху на прощание по крупу хлопнул и давай, бог, ноги. «Стой — Стой! — крикнул ему вслед чудной барин, одумавшись, Вернись! Обреченно извозчик поплелся назад к саням, но добычу из-за щеки пока еще не вынимал. Надеялся. <говорит> промычал он сука ризный, что означало, Грех вам, барин, такие шутки шутить, на водочку бы полагается. Да давай еще меняться, предложил малохольный твою даху и рукавицы на мою шубу, и шапку тоже снимай. Натянул бараний тулуп, нацепил овчинный трюх, а Ваньки бросил бобра с суконным верхом и нахлобучил замшевый цилиндр. Да как гаркнет. «Все! Чтоб да духу твоего здесь не было!» Ванька подобрал полы длинноватой ему шубы и припустил через бульвар топача латаными валенками, только цепь с золотой ниткой болталась возле уха. Фондорин же уселся в сани, почмокал лошади, чтобы не нервничала, и стал ждать. Минут через пять Из двора оберполицеймейстерского дома к подъезду подали крытый вазок. Появился Пожарский с букетом чайных роз, нырнул в карету, и она тут же тронулась. Следом отъехали сани, в которых сидели двое господ, тех самых, и Росту Петровичу уже знакомых. Немножко выждав, статский советник залихватски свистнул, гикнул. «Но, ленивая, вали!» И рыжуха тряхнула расчесанной гривой, звякнула бубенчиком, пошла в разбег».